Глава шестнадцатая. Увидела француза Жюля Верна. «И в самом деле очень жаль, что такая древняя фамилия, как Мур, закончила свое существование», — говорил Паджигус, пока они с Анитой спускались в подвал особняка по крутой винтовой лестнице. «Смерть Аннабеллы — трагедия, которой нет равных. Все могло бы сложиться совсем иначе, проживи она дольше. Так или иначе, теперь уже бесполезно сожалеть». Анита улыбнулась. Она рассказала Паджигусу про свое знакомство с семьей кавенантов на вилле Арго про отличающихся неуемной энергии Джулию и Джейсона, про книги Улиса Мура, которые он передал издателям незадолго до смерти, Поджигус решил про себя, что, как только сможет, поищет эти книги в магазине. Открывая и запирая двери все более тяжелые и внушительные, он провел Аниту по целому лабиринту коридоров, и она догадалась, что это, очевидно, бункер времен Второй мировой войны, где лондонцы укрывались во время немецких налетов. Проходя по одной совершенно темной комнате, Анита подумала, не опасно ли спускаться так глубоко и не опрометчиво ли так довериться дворецкому. В одном из помещений слышалось, как капает вода, и Анита догадалась, что они находятся как раз под колодцем в саду. В доме любого генерала всегда имеется, по крайней мере, один запасной выход, объяснил Поджигус и добавил: еще немного, юная леди, еще немного терпения. Выбрав из связки ключ, он открыл бронированную дверь, ощупью нашел выключатель, зажег свет и посторонился, пропуская Аниту. Девочка оказалась в небольшой восьмиугольной комнате. Облупившаяся фреска на потолке когда-то изображала множество звезд на голубом фоне. Другие звезды и планеты виднелись на стенах. Очевидно, это был зал для собрания какого-нибудь рыцарского или религиозного ордена, тайные комнаты из тех, какие до сих пор находят в подземельях старых замков. Осколки прошлого понять, которые все труднее. Тут у меня небольшие пенсионные запасы. С горечью признался Поджигус. Он собрал здесь кое-какую приличную одежду, несколько бутылок вина, велосипед, обувь, еще какие-то вещи в коробках. Все это должно было оказаться на помойке, но он заботливо сохранил. Осторожнее предупредил поджигус и притопнул ногой. Здесь железный пол, и он иногда вибрирует. Анита нахмурилась. Комната очень тесная. По стенам поднимаются вверх восемь узких каменных выступов. Сходясь в центре на потолке, они образуют купол, отчего комната напоминает небольшую часовню в католическом храме. Возле каждой из восьми сторон Размещались каменные кресла, спинки которых были высечены прямо в стене, и на каждой, истертое запылившееся от времени, название планеты. Дворецкий принялся просматривать коробки, пока не отобрал, наконец, две, содержимое которых хотел, видимо, показать Аните. Вот все, что мне удалось спасти, — со вздохом произнес Паджигус. Он извлек из коробки старинную деревянную машинку, пазл, стеклянный шарик, десяток странного вида амулетов, а также альбом со старыми фотографиями, которые Анита с волнением принялась листать. Все снимки были сделаны в этом доме, в саду, в комнатах второго этажа. Анита сразу же узнала дедушку Улиса Мура «Вот он один». Вот с какой-то женщиной, очевидно, со своей женой, а вот с другой женщиной, очень пожилой, выпуклые глаза придавали ей сходство с саламандрой. На других фотографиях Анита увидела джентльменов в панамах и полотняных костюмах, дам в шляпах с широкими полями, спортсменов начала веков, смешных полосатых трико, каких-то людей возле воздушного шара были в альбоме также снимки летчиков и машин того времени. Анита быстро пролеснула их, решив, что если поджигус позволит, рассмотрит их повнимательнее позже. На первых страницах альбома размещались самые старые выцветшие снимки. Прочитав подписи под ними, Анита задержала взгляд писателе по имени Артур Конандоль. Создатели знаменитого Шерлока Холмса, он стоял у бильярда в клубе путешественников-фантазеров, а вот и Герберт Уэллс, писатель-фантаст, рядом с братьями Райт, изобретателями и строителями первого в мире самолета. Они же совершили и первый полет на нем. А на снимке 1903 года Анита увидела француза Жюля Верна, сидящего за столом в саду, В обществе Джакомо Пуччини, великого итальянского композитора, подумать только, с волнением прошептала девочка, осторожно коснувшись пальцем этого бесценного свидетельства прошлого. И это всего лишь часть того, что составляло архив клуба, вздохнул Паджигус. Посмотрите, «Может быть, и это будет вам интересно». Во второй коробке, кроме фотографий, лежали еще и книги. «Когда они унесли из старой библиотеки все коробки с книгами», продолжал Дворецкий, «одна осталась, и мне не захотелось отдавать ее грузчикам». Он стал передавать книги Аните, И девочка читала надписи на обложках, удивляясь странным названием. «Говард Левис Мэндл. Домашняя жизнь и экономические условия существования Баклана с двойным хохолком». «Артур Пирсон. Автобиография мешка для гольфа». Абат Эдвард Джихарди. Как быть счастливыми в браке». «Ша Хельмстеттер, что сказать, когда говоришь сам с собой?» «Рассел Эш и Брайан Лейк. Самые нелепые книги на свете». И вдруг Анита вздрогнула. Поджигус извлек из коробки небольшую иллюстрированную книжку начала двадцатого века. Девочку поразила картинка на обложке. Человек в черном одеянии с пистолетом в руке. Книга называлась так «Приключения капитана Спенсера. Пепельный сад». И на корешке стоял номер одиннадцать. Автором произведения оказалась некая Церцея де Брикс. Книга показалась Аните удивительно знакомой. Она открыла старую, зачитанную, едва ли не до дыр, книжку, быстро просмотрела картинки и поняла, что не ошиблась. Под каждой иллюстрацией стоял вензель, переплетенные между собой две буквы «М» — Морис Моро. — Вам нравится эта книга? — с улыбкой спросил Паджигус. — Любопытно, что она называется так же, как наш сад. Не правда ли? поэтому я и решил сохранить ее. — А есть другие книги из этой серии? — Сейчас посмотрю, — ответил дворецкий, но кажется мне, что нет. — Интересно, о чем она? — проговорила Анита, листая книжку. Потом взглянула на спинку обложки и обнаружила там небольшое стихотворение в прозе. На черных крыльях... На просмоленных судах, путешествуя от мечты к мечте, путники, искавшие чудес морских друзей или двери времени, нашли вместо них лишь дверь, ведущую к кошмару. «Довольно мрачная история», — подумала Анита, — и обернулась, почувствовав сильный порыв ветра. В тот же момент ощутимо завибрировал металлический пол восьмиугольной комнаты. «Думаю, это из-за поезда метро», — сказал Поджигус, стоящий рядом. Но Анита почему-то не поверила старому дворецкому. Поджигус проживает в Лондоне, безупречный дворецкий в клубе поджигателей, который когда-то был клубом путешественников-фантазеров, знает многие секреты дома на Фрогнал-Лайн и производит впечатление — человека из другой эпохи.